Это показывает остроту положения в партии и в ЦК партии. 14 января 1921 года комиссия ЦК РКПД выпускает официально ленинскую платформу под названием «Проект постановления 10-го съезда РКП по вопросу о роли и задачах профсоюза». После этого в «Правде» печатаются платформы троцкистов, бухаренцев, буфер, группы демократического централизма, рабочие оппозиции и других. Острая борьба шла главным образом вокруг платформ ленинской, троцкистской и буферно-бухаринской, а также рабочей оппозиции. Так было у нас и в Туркестане, и, видимо, в большинстве партий организаций. Именно в этот период в Ташкентской и других партийных организациях Дискуссия о профсоюзах приняла наиболее острый характер. Нами была особенно развернута активная борьба с троцкистами рабочей оппозиции, которая в первое время была сильна среди железнодорожников. Важно отметить, что у нас в туркестанской организации, в первую очередь в Ташкенте, троцкисты Бухаринцы и даже так называемая рабочая оппозиция и националисты блокировались против Ленинской платформы, выступая против нее единым беспринципным фронтом. А еще острее было положение среди неустойчивых масс, где мелкобуржуазная стихия захлестывала и подогревала внутри партийной оппозиции, особенно демагогически и рекламно-фальшиво назвавшую себя рабочей оппозицией которая подыгрывалась под мелкобуржуазное настроение среди рабочих. Вот почему это была после Бреста самая острая, кризисная, опасная для партии и диктатуры пролетариата дискуссия. Борьба была острая и тяжелая. Некоторые из современных историков говорили, Упрощают положение, легковесно оценивают прохождение дискуссии с точки зрения современного положения. Когда каждый ребенок знает, что Троцкий был врагом партии и ленинизма, что Бухарин стал правым идеологом кулачества, тогда положение было иным. И выступая против Ленина, они прикрывали свои правоопортунистические антимарксистские права антиленинские предложения левыми фразами и квазиделовыми предложениями ведь многие коммунисты голосовали за них против ленинской платформы исходя из каких-то деловых соображений и среди них были такие, которые потом боролись против троцкого ведь даже в самом ЦК Троцкий вместе с его союзником Бухариным имели почти половину Это при таком великом авторитете такого вождя, как Ленин, наш ЦК был на волоске от раскола, так что положение в партии было крайне критическим. Недавно Ленин написал статью Кризис партии. Троцкисты, Бухарин с их рабочей позицией другие, все вместе взятые, особенно рассчитывали на окраинные организации, в том числе и туркестанские партийные организации имея в виду ее якобы отсталость окраинной организации. Но они не учли, что ЦК РКПБ и лично Ленин много сделали для поднятия ее общепартийного уровня, как большевистской организации. Они, конечно, и с известным основанием рассчитывали на национальную рознь, в том числе и среди коммунистов, которые в недавнем прошлом принимали особенный острый характер. В особенности они рассчитывали, в частности, рабочие оппозиции на железнодорожников, среди которых еще оставалось немало зараженных великодержавным шовинизмом. Рассчитывали оппозиционеры и на местных националистов. Надо сказать, что дискуссия о профсоюзах подняла и другие мутные мелкобуржуазные элементы в партии, и вне партии, и по вопросам, даже не имевшим прямого отношения к профсоюзам. Кроме, так сказать, объективных факторов, у нас в Туркестане образовался прорыв в субъективных факторе руководства в самом Туркбюро ЦК РКПД. Председатель Туркбюро ЦК Сокольников оказался в числе лидера в антиленинской бухаринской буферной группировке,